Глава 9. На поиски земли. Когда в 1995 году шестеро основателей общины Dancing Grebet отправились на поиски земли для создания экопоселения, они столкнулись с типичными проблемами, с которыми инициативная группа приходится встречаться на данном этапе. Слово земля используется в этой книге как обобщающий термин и подразумевает любую недвижимость, которую приобретает ваша община, будь то чистый неосвоенный земельный участок, застроенная или частично застроенная территория, жилой дом с участком или многоквартирный жилой дом в городе. Дансинг Рэббит зародился в 1993 году, когда 12 друзей-активистов движения в защиту окружающей среды из Стэнфордского университета в Калифорнии решили создать эко-поселение с целью изучить и продемонстрировать другим преимущество того, что они сами называли радикальным экологическим равновесием – Radical Environmental Sustainability. Они рисовали себе небольшое самодостаточное поселение численностью от 500 до 1000 человек, которое состояло бы из более мелких общин. коммун жилых жилищных сообществ и индивидуальных хозяйств. Многие из участников инициативной группы на тот момент жили в студенческих жилищных кооперативах в Стэнфорде и уже успели почувствовать вкус совместной жизни и радость принятия решений методом консенсуса. Вдохновлённые этим общинным опытом и благородными экологическими целями, друзья учредили для своих целей инкорпорированную ассоциацию Dancing Greb Собираясь на ежемесячные посиделки с чаепитием, организовав рассылку и доску объявлений в интернете, они постепенно собрали группу размером около 20 человек на ежемесячных встречах и до 100 в их виртуальной сети. В основном из жителей университетских городков Северной Калифорнии: Пало-Альто, Беркли и Дэвиса. В 1995 году, когда многие из участников группы получили дипломы Стэнфордского университета, шестеро из них переехали в общинный дом В Беркли и приступили к разработке проекта по созданию экопоселения. Один из участников инициативной группы Sessel Shape окончил университет на год раньше остальных, и этот год он провёл в путешествии по стране, изучая жизнь в альтернативных поселениях и возможности присоединиться к ним, собирая информацию о строительстве из натуральных материалов и подыскивая регион, подходящий для будущего поселения. Ещё один активист общины проделавал то же самое. сосредоточив внимание в основном на подходящих местах в Северной Калифорнии. Первым столкновением с суровой действительностью для основателей Dancing Grebits было открытие того, что окружные нормы землепользования и строительства, а также санитарно-эпидемиологические правила штата фактически не позволяли воплотить модель устойчивого развития. Юридические барьеры на пути экологически устойчивого развития. Так, друзья, узнали, что само по себе владение землёй вовсе не означает того, что на ней можно делать всё, что угодно. Во многих городах, посёлках и округах нормы зонирования, регулирующие плотность застройки и заселения, ограничивают количество построек, которые можно возвести на одном акре, и запрещают групповую застройку, когда несколько домов группируются в одном месте, а вся окружающая территория остаётся открытой. Нормы требуют, чтобы под каждый дом выделялся отдельный участок одинакового размера. К примеру, на юго-западе и частично на территории Великих равнин, где дожди редки, и на плотность заселения решающим образом влияет уровень талых вод и наличие и глубина залегания подземного водоносного горизонта, нормы зонирования обычно не позволяют строить чаще, чем один дом на 35 акров. В засушливом районе Западного побережья строительство обыкновенно ограничивают одним домом на 5 акров, в то время как норма застройки во многих городах Северо-Запада один дом на 50 футов, 16 метров вдоль линии дороги. При этом Северо-Запад руководствуется уже не вопросом рационального использования воды, но денежными соображениями. Дело в том, что в США доходы муниципалитетов формируются главным образом за счёт налогов на недвижимость, а бюджет на инфраструктуру и коммунальное обслуживание обычно рассчитывают исходя из схемы одна семья на участок. И хотя увеличение плотности заселения одного отдельного участка не повредит бюджету, если так поступят владельцы многих участков, возникнет серьёзная нагрузка на инфраструктуру, школы, пожарную службу, полицию и другие муниципальные службы. Поэтому тем, кто желает увеличить плотность заселения своего земельного участка или осуществить групповую застройку, требуется подавать прошение в городской или окружной совет для получения разрешения на особый вид использования земли (special use permit), что, как правило, требует проведения публичных слушаний с участием потенциальных соседей. При этом, как успели познать на своём опыте многие инициативные группы будущих домовладельческих общин, мнение соседей зачастую играет решающую роль. Большинство городов и сельских округов США приняли единый строительный кодекс Uniform Building Code или же используют свои собственные строительные кодексы, где оговорены все методы и материалы, которые разрешается использовать при строительстве. Всё это делается для того, чтобы защитить муниципалитеты от возможных судебных исков, поданных людьми, пострадавшими в результате неграмотных конструкций, а также чтобы избежать слишком быстрого разрушения домов. что может повредить интересам банков и других местных кредитных учреждений, выдающих на эти дома ипотечные кредиты. Таким образом, применение многих проверенных временем экологичных технологий строительства, бутового фундамента, несущих стен из соломенных блоков или самана, земляных полов, зелёной дёрновой крыши, глиняной штукатурки зачастую считается незаконным, поскольку редко где существуют инженерные спецификации по прочности, несущей способности, водостойкости применительно к этим материалам и технологиям. Те округа, которые разрешают подобные конструкции, делают это по умолчанию в силу того, что их местность слабо заселена, и кодексы зонирования либо не приняты вовсе, либо в бюджете нет средств на оплату инспекторов, которые бы контролировали их соблюдение. И хотя на сегодняшний день всё больше округов решаются выдавать экспериментальные разрешения на строительство с использованием натуральных материалов и технологий, для этого обычно требуется специальная расписка от инженера, освобождающая муниципалитет от ответственности по возможным искам. Во времена, когда основатели Dancing Grebit вели свои поиски, дела обстояли иначе. Впрочем, и на момент написания книги получить одобрение подобных проектов по-прежнему бывает невероятно сложно. Это кажется совершенно бессмысленным, но во многих регионах Запада не разрешается делать кровельный водосбор, поскольку любые осадки, выпадающие в данной местности, по закону принадлежат грунтовым водам, и вмешательство человека недопустимо, даже несмотря на то, что после пропускания через раковину в доме или полива огорода эта вода в любом случае попадёт в почву и соединится с грунтовыми водами. Большинство округов посчитает незаконным повторное использование сточных вод и создание искусственно заболоченных участков wetlands, или, по крайней мере, незаконным в качестве единственного средства отвода сточных вод. Окружной отдел здравоохранения может позволить применить эти методы, но в то же время будет требовать наличия септического бака и поля фильтрации Field, на участке, невзирая на то, что по заключению специалистов по использованию серой воды – септического бака и поля фильтрации на В этом нет необходимости. Аналогичным образом, редко где разрешаются компостные туалеты, биотуалеты. Иногда окружные власти допускают строительство только определённых конструкций и моделей биотуалетов, например, снабжённых электровентиляцией и зачастую лишь при наличии дополнительного резервного септика и поле фильтрации, что также считается излишним по мнению микробиологов-специалистов. Инициаторы Dancing Rabbit также узнали, что округа, в которых есть колледжи и университеты, часто не разрешают проживание в одном доме более 4 или 5 неродственных совершеннолетних. Это попытка защитить домовладельцев от падения цен за аренду жилья в случае, если по соседству вдумает поселиться компания шумных студентов. Понятно, что большинство общин совсем не имеют цели устроить на своей жилплощади курятник. Однако подобные нормы всё-таки во многом ограничивают возможности группы сформировать общину в данном округе. В главе 11 подробнее рассматриваются способы, которыми общины пользовались для решения этих проблем. Что же мы можем с этим сделать? Я уверен в том, что наша культура и законы неизбежно когда-нибудь изменятся. Чем чаще чиновники всех уровней, застройщики, планировщики, оценщики и строительные инспектора будут сталкиваться с примерами успешных устойчивых sustainable альтернативных сообществ, тем скорее они придут к осознанию, что общины на самом деле помогают им реализовать те программы по защите окружающей среды в своей местности, которые их должность обязывает поддерживать. Я уверен, что они всё чаще будут выдавать и даже пропагандировать выдачу разрешений на соответствующее использование земли, равно как продвигать более либеральные нормы землеустройства и строительные кодексы. Пока же мы можем вести разъяснительную работу с чиновниками и подавать положительный пример. Мы можем встречаться и знакомиться с избранными или назначенными на должность представителями местной власти, планировщиками, чиновниками из отделов архитектуры и планирования, строительства и здравоохранения. Мы можем рассказать им всё, что знаем сами, показывать все наши исследования, приводить информацию, факты и примеры из жизни. Мы можем попросить у них совета, сделать их нашими партнёрами и единомышленниками на пути к обществу большей открытости, устойчивости и взаимопомощи. Социолог Пол Рей, соавтор книги Двигатели культуры, исследуя ценности современного общества, пришёл к выводу, что четверть населения США, а это 50 миллионов, являются носителями альтернативных, экологически ориентированных ценностей и поддерживают подобные начинания на практике. Так мало ли кто из тех же банкиров, чиновников, планировщиков могут оказаться такими же людьми, как и мы с вами, пусть и облачёнными в пиджак и галстук. Мало ли кто из них как раз стремится поучаствовать в создании экологичной, устойчивой культуры, нуждаясь просто-напросто в одобрении жителей своей местности, чтобы быть уверенными в своих действиях. Скитания по округам, нормы зонирования, строительные кодексы, существующие экопоселения, рабочие места. Поначалу основателей Dancing Grebbit привлекали красоты северокалифорнийских округов Мендосино и Гумбольдт. Однако ни один из округов Калифорнии, за исключением наименее населённых в пустынной восточной части Сьерра-Невады, не допускал ту плотность населения, которая им хотелось, не говоря уже о групповой застройке, конструкциях из соломенных блоков, биотуалетах и биопрудах. Аналогичная ситуация наблюдалась и в большинстве остальных регионов страны, в особенности вблизи прогрессивных университетских городков и в пригородных зонах, где членам общины как раз вероятнее всего было найти работу. Единственным исключением виделись слабозаселённые сельские местности на среднем западе и юго-востоке США. Однако, несмотря на то, что двое членов группы работали программистами и по сути имели возможность работать дистанционно, находясь в любой части страны, совсем не каждый член общины смог бы позволить себе то же самое. А если местность не обеспечивает возможностей у заработка, то как тогда привлекать новых людей? Это было второе столкновение с суровой действительностью. в поиске компромисса между стремлением жить более экологично и необходимостью зарабатывать на жизнь. Сельские регионы, в которых было возможно натуральное строительство, ибо из-за малочисленности населения там не существовало барьеров земельного зонирования, снипов и санитарных ограничений, предлагали лишь немного потенциальных рабочих мест. В то же время в тех районах, где вопросы защиты окружающей среды более актуальны и экологические настроения более выражены, Как вблизи университетских городков и крупных мегаполисов вдоль Кянского побережья, где больше потенциальных рабочих мест и где можно было ожидать, что экологическое строительство будет более востребовано, там высокая численность населения вынуждает местные власти принимать законы о плотности заселения и застройки, устанавливать жёсткие строительные и санитарные ограничения. Всё это вместе фактически делает натуральное строительство и устойчивое хозяйствование в этих местах невозможным. Чем более прогрессивной является местность, чем плотнее она населена, тем вероятнее, что местные правила разрешают лишь один вид застройки – один дом на одном отдельном участке, стандартная каркасная конструкция, сливной туалет и канализация с септиком и полем фильтрации. В какой-то момент группа обдумывала вариант поселиться в той же местности, что и к поселению в Итаке, штат Нью-Йорк. Поселение, образованное из трех домовладельческих общин. с энергоэффективными домами с пассивным солнечным отоплением и обеспечивающего их органического фермерского хозяйства. Эковилладж в Итаке, один из первых экопоселенческих проектов в стране, построенных с нуля, был очень манящим примером и к тому же располагался недалеко от прогрессивного университетского городка с возможными рабочими местами. Однако тогда в 1995 году даже в этой местности не могло быть и речи о биотуалетах и домах из соломенных блоков. С третьим проявлением суровой реальности основателям Dancing Rabbit пришлось столкнуться, когда они стали искать участок в физически живописной, вдохновляющей местности, не слишком далеко от очагов близкой по духу культуры, по приемлемой, не заоблачной цене. Живя в Северной Калифорнии, они уже успели привыкнуть к прибрежным скальным ландшафтам, к грохоту прибоя, рощам из гигантских секвой, белоснежным вершинам гор на горизонте. По мере их продвижения на север, земля становилась все более дикой и прекрасной. В любой университетский городок, в котором они останавливались, встречал их элементами знакомой культуры: от магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанчиков до книжных лавок с уютными кафе. И в то же время, чем привлекательнее выглядела земля, чем ближе было расстояние от неё до города, тем большую цену за неё требовали, не говоря уже о том, что образованных людей в этих городах скапливалось больше, чем предлагалось рабочих мест. Средний Запад выглядел куда лучшим вариантом в плане доступности цен на землю, отсутствии строгих ограничений зонирования и строительных кодексов. Однако поселения консервативных меннонитов, а также пожилые фермеры с их скотом, соей и кукурузой, совсем не казались уютной, близкой по духу и стимулирующей развитие культурной средой. И, конечно же, Средний Запад не мог предложить друзьям ни приморских скал, ни горных панорам. Потратив год на изучение цен и градостроительных норм, за горая от нетерпения поскорее начать воплощение проекта, шестеро основателей Dancing Grebe отправились в путешествие по стране в поисках сельских округов, предлагающих землю по приемлемым ценам и минимальные ограничения по застройке. Они осмотрели земли около Карбандейла, штат Иллинойс, где имелись красивые ландшафты и привлекательные места в пригородах. Однако цена на землю здесь показалась им довольно высокой. Они исследовали область под Ноксвилем. штат Теннесси. По-своему она была привлекательной, но все-таки это было не то, что им хотелось. Они также заехали в округ Скотланд на северо-востоке Миссури, где цены на землю были сравнительно невысоки, и где находилась ферма Сент-Хилл, давно и успешно существующая община, члены которой предложили свою помощь в создании поселения. В раздумьях, что делать дальше, друзья разбили лагерь на ферме Сент-Хилл и устроили долгие горячие обсуждения. Они постарались озвучить и учесть каждое возможное мнение – от тех, кто желал жизни в горах, до тех, кто был готов поселиться на равнине, от тех, кто был предан идее реализовать модель устойчивого образа жизни во всех деталях, до тех, кто уже начал сомневаться, осуществим ли подобный проект вообще. В конце концов стало ясно, что у них есть три возможных варианта. Они могли бы как-нибудь изыскав средства, купить небольшой участок земли в каком-нибудь урючем уголке северной Калифорнии, и, как многие их предшественники из других общин, пренебречь всеми строительными кодексами, зонированием, другими нормами и просто воплощать задуманное, оставаясь при этом неброскими и малочисленными, так, что никто не обратит внимания. Другой вариант – они могли бы действовать в рамках системы и сформировать свою общину в одной из прогрессивных, но повязанных с жесткими нормами зонирования и прочими стандартами областей наподобие Итаки в штате Нью-Йорк, а затем годами работать на изменение этих самых стандартов с непрестанным упорством, пытаясь просвещать местные власти. В третьем варианте они могли бы создать общину в слабонаселённой местности, куда ещё не успели прийти никакое зонирование и никакие кодексы. И там можно было бы реализовать во всех деталях именно ту модель, которую они задумали жить так, как им того хочется, довольствуясь минимальным заработком на местных работах. В случае третьего варианта им предстояло бы решать, насколько согласно они быть сельской общиной. Если слишком далеко забраться в глушь, то захотят ли к ним присоединяться новые люди. А если община выберет такое место, что добраться к ним нелегко будет даже в гости. Горя стремлением поскорее раздвинуть границы своей деятельности по защите природы и одинаково не желая идти на компромисс со своими принципами, нарушать законы или осуществлять свою миссию в полной безвестности, Понимая, что они действительно искренне желают жить в сельской глубинке, поближе к природе, участники группы выбрали третий вариант и обосновались в самом центре Среднего Запада. Энергичные поиски земли Неподалеку от фермы Сент-Хилл друзья арендовали двухкомнатный автокемпинг. Двое членов группы продолжали ездить на работу в Кремниевую долину, а двое других договорились на полуставки выполнять канцелярскую работу в офисе партнёрства в поддержку альтернативных сообществ Fellowship for Intentional Community, расположенном в Сан-Хилл. Продолжая традицию, начатую ещё в Беркли, они собирались на регулярные собрания, советовались, разрабатывали документы и основополагающие принципы одновременно через сайт и электронную почту, поддерживая связь с остальными членами группы, оставшимися в Калифорнии. Они зарегистрировали Dance Grabbit как некоммерческую корпорацию по статье 501 S3 с уставными целями исследовательской и образовательной деятельности. Для коллективного владения землей они выбрали схему доверительного управления Community Land Trust и создали управляющую компанию, некоммерческую корпорацию по статье 501 S2 треть членов которой составили они сами, а остальные две трети – другие участники инициативной группы «Дансинг Рэббит» из Калифорнии. Для будущих жителей поселения был разработан типовой договор об аренде индивидуального участка. Однако в первую очередь нужно было найти землю. Друзья запросили кадастровый план округа, выписали фамилии всех владельцев фермерских земель в радиусе 3 мил от Сент-Хилл-Фарм и отыскали их координаты в телефонном справочнике. Они обзванивали фермерских вдов, пожилых фермеров уже вышедших на пенсию и отошедших от дел, интересуясь, не знают ли они об участках на продажу и раз уж зашёл разговор, не продают ли они случайно сами какой-нибудь часть своей земли. После шести месяцев звонков и поездок по окрестностям у группы на руках оказалось несколько более-менее подходящих вариантов. Наиболее выигрышным казался участок в высокотравной прерии в 280 акров с извилистой речкой и пятью прудами на территории. Речка и ручьи образовали долину на пологих склонах которой местами росли дубы, ореховые деревья и клёны. По участку также проходила короткая грунтовая дорога. На территории имелись полуоткрытый навес, хозяйственная бытовка и несколько силосных контейнеров из металлического профлиста. Из 280 акров всей площади участка 200 акров когда-то были соевыми полями, а теперь находились в консервации на основе программы по восстановлению ресурсов. Conservation Reserve Program, SRP, Министерство сельского хозяйства. В соответствии с этой программой, государство оплачивало землевладельцам по 60 долларов за акр в год с тем, чтобы определенные площади не подвергались сельхозобработке, и земля могла восстановиться после многолетнего истощения и эрозии почвенного слоя. Собственник описанного участка на земле не проживал, а требуемая покупная цена равнялась 190 тысячам долларов. Здесь группа могла бы разбить сады, строить дома с пассивным солнечным отоплением, сосевать зерновыми те территории, что не подпадали под программу SRP, и постепенно восстанавливать экологии прерии на остальной части участка. Друзья решили остановиться на этом участке и положить начало эко-поселению Дансинг-Рэббит. У них оставалось единственное препятствие – финансирование проекта. Дружеские займы у друзей и родственников Участники группы оценили желанную землю в 500 долларов за акр и послали отсутствовавшему собственнику предложение купить у него весь участок за 140 тысяч долларов. Собственник не согласился, какое-то время они поторговались, но в конечном счете все-таки приняли первоначальную цену в 678 долларов за акр – 190 тысяч за весь участок. У двоих членов группы была хорошо оплачиваемая работа в сфере компьютерной индустрии, так что группа вполне могла бы получить в банке кредит на покупку земли, но только в размере не более 150 тысяч. Им же хотелось добиться меньшего процента и более мягких условий, чем предлагал банк, а также оградить себя от риска обращения взысканию на землю, если вдруг у них возникнут временные финансовые проблемы. Они также хотели собрать больше, чем требуемые под покупку 190 тысяч, для того, чтобы создать некоторый запас на строительство домов, создание дорог и прочей инфраструктуры. В итоге общинники взяли под небольшие проценты три частных займа. Первый у одного из давних членов их группы, жившего в Калифорнии, 90 тысяч долларов на 15 лет под 5%, с освобождением от платежей на первые три года. Другой заем в размере 50 тысяч был получен от родителей одного из основателей на таких же, как и первые условия, 5% и выплата в течение 15 лет. Третий заем размером в 50 тысяч был взят на 10 лет из Фонда медицинского страхования Федерации эгалитарных общин Federation of Egalitarian Communities, FEC, под 8,5%. Еще во время первой поездки группы в Миссури, внутри Dancing Rabbit была сформулирована коммуна Sky House, которая вступила в эту организацию. Общая сумма займов составила 190 тысяч долларов. Ежемесячно им предстояло выплачивать по кредитам 1017 долларов в течение первых трех лет, а затем по 1730 долларов в месяц. Для создания фонда развития «Освоение земли» друзья сформировали общинную кассу, включившую в себя 2000 долларов взносов участников и 33 тысячи долларов, одолженных общине одним из основателей на 15 лет без процентов с условием возвращения после полного погашения трех остальных займов. Таким образом, основатели «Дансингребит» собрали в общей сложности 225 тысяч, что было достаточным для покупки земли по оговоренной цене – 190 тысяч долларов – и создания фонда развития. 35 тысяч – на начало застройки и обустройства инфраструктуры. Они купили землю на имя зарегистрированной ими некоммерческой организации – 501 из 2 – Title Holding Non-Profit – и оформили управление общей землей как общественный земельный траст – Community Land Trust. Они не хотели, чтобы их займы выплачивались последовательно и обеспечивались соответственно первым, вторым и третьим залогами участка, но предпочли… чтобы все кредиторы получали свои выплаты параллельно в оговорённой пропорции и имели заранее оговорённые доли в случае продажи заложенного имущества. Таким образом, они оформили единовременный залог участка с правом 90.000 кредитора на 9/19 суммы от его реализации и остальных на 5/19 каждый. Член группы, внёсший 33.000, не получал доли в залоге земли. Несмотря на то, что юридически земля находилась в доверительном управлении общественного земельного траста, она всё ещё не была до конца оплачена. Управляющая организация, обременённого подобным образом земельного участка, вправе пойти на его реализацию, если нет возможности погасить долги. Шесть роснователей арендовали жилой автофургон и поставили его на подъезде к своему новому участку. И поскольку в нём имелась кухня и душевая, он был на время превращён в общий дом. Первоочередными задачами поселенцев было обустройство палаточного лагеря, компостного туалета и летних душевых кабин, а также переоборудование полуоткрытого навеса в летнюю кухню. Первопроходцы пригласили приехать остальных членов Калифорнийской инициативной группы, друзей и всех, кто их поддерживал, чтобы помочь им в обустройстве огорода на принципах органического земледелия и строительстве первых домиков из соломенных блоков. Опыт Данса и Гребит иллюстрирует характерные вопросы, с которыми приходится иметь дело основателям общин, когда они начинают подыскивать землю и собирать средства на её покупку. Большинство групп, стремящихся воплотить модель развития более близкую к природе, при выборе места для поселения должны быть готовы к подобной же серии противоречий и компромиссных решений. Часто в процессе этого приходит и понимание того, что с хозяевами земли, включая тех, кто не выставляет землю на продажу в данный момент, нужно общаться напрямую. И большинство общин, за исключением, пожалуй, живых жилищных сообществ, предпочитают не обращаться в банки и другие публичные кредитные учреждения, а брать взаймы у друзей, родственников и организаций со схожими ценностями. Таблица 3. Дансинг Рэббит. Покупка земли и финансирование строительства. Источник займа. Друзья и единомышленники. Сумма. 90 тысяч долларов. Условия. На 15 лет, под 5 процентов, Без выплат первые 3 года. Доля в залоге участка 9/19. Источник займа родители одного из основателей. Сумма 50.000 долларов. Условия на 15 лет под 5%. Доля в залоге участка 5/19. Источник займа FICE. Сумма 50.000 долларов. Условия на 10 лет под 8,5%. Доля в залоге участка 5/19. Источник займа взносы членов общины. Сумма 2000 долларов. Условий и доли в залоге участка нет. Источник займа один из основателей. Сумма 33000 долларов. Условия: на 15 лет, беспроцентный, выплата после того, как выплачены другие займы. Доля в залоге участка нет. Всего 225.000 долларов. Это не лёгкая покупка в кредит. Всё же лучше, чем ничего. В 1990 году в Эшвилле, штат Северная Калифорния, небольшая группа людей начала регулярно встречаться для обсуждения концепции своего будущего экопоселения и совместных поисков подходящей земли. Они подсчитали, что для создания максимально самодостаточного поселения их должно быть не менее 150 жителей, чтобы обеспечить весь спектр ремёсел, навыков, услуг, необходимые для выживания, пропитания, а также для поддержания внутри общины активной экономической и культурной жизни. Эти цели и определили основные критерии выбора места. Им требовался участок площадью не менее 100 акров на расстоянии около 45 минут езды от Эшвилла. с разнообразным ландшафтом, обилием воды, землями, подходящими для ведения сельского хозяйства, а также с достаточной площадью южных склонов, на которых будут стоять от 40 до 60 домов и другие общественные постройки. В идеале это должен был быть уже в основном расчищенный от леса участок земли с какими-то готовыми постройками и системой коммуникаций на условиях продажи в рассрочку. В течение последующих 4 лет команда, отвечавшая за поиск земли, посетила сотни предполагаемых участков. Они снимали на видео наиболее подходящие варианты и вывозили потом всю группу на осмотр участка. Находим землю, теряем людей. Это стало уже почти нормой для формирующихся общин. Терять людей, будучи в двух шагах от приобретения земли и начала реального создания поселения. Иногда люди уходят из-за того, что кому-то кажется неподходящим сам по себе выбранный участок или же не подходит его местоположение. Так одна из наиболее энергичных участниц первоначальной инициативной группы Dancing Grebit страстно желала создать экопоселение именно в Калифорнии. Попытавшись тем не менее переехать и привыкнуть к жизни на Среднем Западе, она пришла к ощущению, что жизнь в подобных местах для неё невыносима. Все эти плоские равнины, ровный горизонт, редкие деревья и соседи Пусть внешне приятные люди, но думающие в основном лишь о своих фермерских делах. Она несколько раз моталась туда-сюда и постепенно поняла, что Dancing Grebet, похоже, действительно её коллектив, однако их новый дом не сможет стать её домом. В конце концов, она решила, что даже если она и не переедет в Миссури насовсем, у неё всегда будет здесь вторая родина, и, как и множество других сторонников проекта Dancing Grebet, она нашла другие пути принять своё участие в развитии общины. Другая основательница с той же проблемой несколько лет провела путешествуя туда и обратно, разрываясь между Калифорнией и Миссури, в попытках примирить образ, ценности, цели общины и дорогих для неё людей с той местностью, которая никак её не привлекала. В итоге узы дружбы и привязанности взяли своё, и теперь она в числе многих других пионеров помогает строительству и созданию процветающей жизни на земле поселения Данс-энд-Гребет. Стресс от необходимости сделать правильный выбор, менять жизнь и изыскивать средства на приобретение дорогой недвижимости также может спровоцировать внутренний конфликт и привести к уходу. Инициативная группа общины круг сиятелей Soul in Circle начиналась с 12 человек, но когда пришло время вкладывать деньги, она сократилась до 7. А как раз в тот момент, когда они уже оформляли куплю-продажу участка, принадлежавшего ранее Фарланенскому институту, в группе распались две семейные пары. И по одному человеку из каждой также вышли из коллектива. После чего в последнюю минуту ещё одна семья напротив вступила. Мало того, что подобные неожиданные повороты удручают и опустошают морально, они ещё могут приносить изрядную нервотрёпку и в финансовом смысле, доставляя людей дёргаться из-за денежной суммы, которую они должны вкладывать на первоначальный взнос. Другая группа не один год регулярно встречалась, обсуждая создание общины, в будущем получившей название Эд-Хевен. После 4 лет поиска земли, когда некоторые члены группы начали настаивать на покупке конкретного понравившегося им участка, а другие же наоборот не соглашались, на поверхность всплыли длительное время подавлявшиеся личные конфликты и различия в видении образа общины. Конфликт оказался настолько сильным, что распалась вся группа. Поселение от Хевен увидело свет только благодаря тому, что четверо горящих душ из первоначальной группы привлекли несколько новых людей, заинтересованных в идее общины, создали вместе с ними новую смешанную группу и всё-таки купили землю. Иногда люди покидают группу потому, что вопрос о вкладывании денег в покупку земли делает перспективу жизни в общине уж слишком реальной. Они начинают понимать, что всё-таки не могут себе этого позволить. Или что быть может, не совсем подходящее время в их жизни для траты такой суммы денег, или же они осознают, что не до конца готовы настолько радикально поменять свою жизнь. Если подобное происходит в вашей группе, это совсем не означает, что пришёл конец вашей мечте о поселении. Возможно, вам стоит купить землю меньшей группой, а может быть, что прямо перед покупкой к вам присоединится ещё кто-то, кому тоже понравится эта земля. И совершенно точно, что новые участники придут к вам уже после приобретения земли. Нет ничего более вдохновляющего людей на подвиги, чем группа с ярким, красивым образом нового поселения и чудесной землей для его воплощения. В конце концов, они сузили круг поисков до окрестностей города Блэк Маунтин, к югу-востоку от Эшвилла. Как упоминалось ранее, одна из основателей, Валерий Нейманн, получила лицензии брокера и агента по продаже недвижимости для того, чтобы лучше разбираться в стоимости местной земли и процедурах финансирования недвижимости, а затем нашла соответствующую работу в Блэк-Маунтин. Всё это позволило группе сразу же узнавать о свежих предложениях на земельном рынке. В 1993 году их внимание привлекает один земельный участок в горной местности, в 45 минутах езды к юго-востоку от Эшвилла. Участок представлял из себя три сходящиеся речные долины с обилием воды, двумя основными речками, множеством ручьёв поменьше и 16 источниками. Где-то четверть земли была пригодной для пахоты. Склоны и пойменные земли участка были покрыты довольно редкой поросли молодых сосен, акаций, тополей, дуба, клёна, бука и балиголова. Единственные следы человеческой деятельности гравийная дорога, да до старенькая охотничья избушка. Владельцы полагали, что площадь участка должна составлять где-то 368 акров, хотя межевание они предварительно не проводили, и уверенности в этом не было. Они запрашивали 1200 долларов за акр или 441.600 долларов за все 368 акров в рассрочку с 10%-ным первоначальным взносом. Поначалу группа отвергла этот вариант, Так как расчистка земли от леса для строительства требовала существенно больше труда, чем освоение уже расчищенного участка, который они первоначально представляли. Почва на участке тоже была не богатой, истощённой десятилетиями нерационального ведения хозяйства, начиная годов 30-х. Группа продолжала поиски, однако несколько человек захотели вернуться и ещё раз осмотреть местность. Похоже, участок запал им в душу. Эта земля привлекала по целому ряду причин, вспоминает один из основателей Чак Марш. Участок граничил с двумя уже существующими альтернативными поселениями – Большой Круг, Фулл Сиркл и Розовая Ветвь, Рози Брэнч, члены которых выразили свою поддержку проекту. Во-вторых, земля располагалась на территории двух соседних округов. Весна участок находился со стороны более населённого округа с центром в Вешвиле, что означало хорошую телефонную связь, близость экстренных служб и приличных школ, в то время как основная часть участка находилась на территории более глухого сельского округа. Это означало, что на нас будут распространяться менее строгие правила землепользования и застройки, поясняет Чак, а также то, что земельный налог будет не столь высок, как если бы мы находились всего каких-то 100 ярдов севернее. Наши затраты на строительство будут значительно ниже, и у нас будет больше гибкости в реализации своих экологических целей. Как это часто случается на данном этапе со многими инициативными группами, необходимость принятия решения по поводу конкретного участка земли и срочного поиска значительных сумм для его покупки сразу же обострила ряд застарелых личных конфликтов и коренных различий в видении образа общины. Одни хотели создать что-то вроде содружества друзей, живущих на земле, Другие же мечтали создать образцовое экологическое поселение с образовательно-просветительской миссией. Группа не смогла разрешить эти единогласия и в течение следующего года распалась из-за внутренних конфликтов и разочарований. Валерий нашла выход из этого тупика в сентябре 1994 года, подав заявку на покупку участка от своего имени. Она предложила 100.000 в качестве первоначального платежа с условием, что имеет право расторгнуть договор в том случае, если не сможет убедить остальных людей присоединиться к покупке. К женщина пригласила тех членов группы, кто поддерживал идею именно экологического поселения, а также новых, заинтересованных в создании общины людей, к себе домой на экстренное собрание учредителей. Она раздала гостям бланки гарантийной расписки, объяснив, что каждый человек или семья, внесший 10 тысяч в счет первоначального взноса, получат на территории новой общины индивидуальный надел приблизительно в четверть акра для строительства дома «homesite» либо для ведения хозяйственной предпринимательской деятельности «business site». Те, кто вложат деньги первыми, первыми же получат право выбора своего участка, заявившиеся вторыми – выбирают участок вслед за первыми и так далее. В тот день 11 человек, четверо из которых входили в инициативную группу первого состава, а остальные были новыми людьми, подписали и получили 7 гарантийных расписок на предоставление им участка под дом и одну на предоставление хозяйственного участка, каждая на сумму 10 тысяч долларов. 12-й человек вложил 20 тысяч и за дом, и за хозяйственный участок, так что в итоге необходимые 100 тысяч они собрали. Теперь, когда был решён вопрос с землей и средств на первоначальный взнос, гонка выходила на новый виток. Собравшая новая группа из 12 основателей выбрала для будущей общины имя Эд-Хевен, Земная гавань, и начала встречаться каждую неделю. С сентября по декабрь 1994 года группа составила проекты внутренних соглашений, процедуры приёма новых членов, а также учредительные документы вновь созданного юридического лица. зарегистрированного как Ассоциация домовладельцев – Homeowners' Association. Несмотря на то, что необходимая сумма первоначального взноса уже была набрана, сбор средств продолжали. Они увеличили плату за индивидуальный надел до 11 тысяч долларов и объявили, что в следующем году он будет стоить 12 тысяч. Так, через сарафанное радио они нашли друзей и других заинтересованных людей, которые подали заявку на дополнительные наделы. Некоторые из них сразу внесли всю сумму, другие – половину, обязуясь выплачивать остальную часть по 150 долларов в месяц с надбавкой 10% годовых. К общине присоединялось все больше людей, и к 11 декабря группа, состоящая из 21 человека, собрала 150 тысяч долларов. Они решили отложить 22 тысячи на первоначальное обустройство, а 128 тысяч предложили собственникам земли в качестве первоначального взноса за покупку, оговорив, что остальная сумма будет выплачиваться в течение последующих 7 лет по одному платежу в год под 8,75% годовых. Собственники, в свою очередь, поставили условие, что земля будет передаваться группе постепенно по мере выплаты ежегодных платежей. Первый взнос гарантировал общние владение 80 акрами, но застраивать на тот момент можно было лишь 40 из них. Между тем, общее число акров пока оставалось не выясненным. Если для решения этого вопроса Этхевен согласилась бы за свой счёт провести межевание, в том числе и после покупки, и площадь участка оказалась бы меньше, продавцы были готовы соразмерно снизить цену, но не более чем за 40 акров. В 48.000 от первоначально запрашиваемой, даже если межевание покажет большую разницу. Таким образом, если основатели Эдгевен хотели получить эту землю, то они в любом случае должны были выплатить за 328 акров, даже если участок окажется меньше. Результаты межевания потом уже показали, что он был на 49 акров меньше оговоренного, то есть 320 акров, и при цене 1200 долларов за акр получалось, что они переплатили всего за 9 акров. 10800 долларов, что можно было списать на издержки ведения дела. Продавцы также выдвинули условие, что после совершения предоплаты Adheaven не должно выплачивать более, чем по 100.000 в год. В противном случае оговаривалась 10-процентная неустойка. Это были непростые условия, но по крайней мере, это был не банковский ипотечный кредит, а частный договор с продавцом. Таблица 4. Покупка земли в рассрочку, община Эдхевен. Число акров – 320, окончательная цена покупки – 396 577 долларов. Общая сумма собранных средств – 150 000 долларов. Предоплата и условия – 128 000 долларов. Выплата в рассрочку в течение 7 лет под 8,75%. При каждой годовой выплате передается во владение общины 40 акров земли. Сумма фонда на освоение земли и застройку – 22 тысячи долларов. Самостоятельное рефинансирование с помощью чулочного банка. Основатели общины понимали, что в следующий год им снова предстоит собирать средства – более 72 тысяч на выплаты по кредиту и процентам – Поэтому они решили как можно скорее провести рефинансирование. Как мы помним, Валерий узнавала в Московском обществе Шумахера о различных методах самофинансирования небольших организаций. Она и предложила группе создать внутриобщинный банк. Так они и сделали, назвав его фондом земельных паёв, FSS Fund, и попросив людей переводить на него деньги со своих сберегательных счетов и депозитов, а также поощряя тех участников, кто держал капитал в ином виде. переводить его в денежные средства и инвестировать в общий проект. Они предложили вставку по вкладам 8,5%, что было чуть выше, чем в то время многие получали от своих банков и депозитных счетов. Деньги вложившимся предполагалось возвращать в течение последующих 7 лет из членских взносов и арендной платы новоприбывших членов общины. В первый 1995 год фонд денег не возвращал и выплачивал только проценты. Юридически чулочный банк At Heaven являлся соглашением между членами общины и созданной ими же ассоциацией домовладельцев At Heaven о представлении частного займа на 7 лет. Это соглашение позволяло собрать им достаточно средств, чтобы как можно скорее расплатиться с продавцами земли, получив её в своё полное распоряжение и начать застройку и обработку остальной части участка. К декабрю 1995 Когда подходил срок выплаты первого из семи взносов с процентами, 18 членов общины Эдхевен перевели деньги в фонд земельных паев на общую сумму 232 тысячи долларов. Как юридический документ они использовали обычный вексель с подписью всех 18 инвесторов в качестве заимодавцев, а ассоциация домовладельцев Эдхевен в качестве заемщика. На основании данного соглашения эти 18 инвесторов получили право залога на земельный участок. Это означало, что никакие будущие кредиторы не могут потребовать реализации участка для оплаты каких бы то ни было долговых обязательств, если только сами инвесторы фонда земельных паев, как первые по очереди залоговые кредиторы, не согласятся на это. А они, разумеется, не согласятся. Это создавало определенную правовую защищенность для общины. Собранная в фонд сумма в 232 тысячи долларов была гораздо больше, чем требовалось выплатить продавцам земли по основному долгу и процентам в 1995 году. Однако поскольку продавцы оговорили неустойку за преждевременное погашение долга, общине пришлось растянуть выплату на 4 года. К 1997 году четверо членов общины внесли в фонд еще 61 тысячу долларов, и с помощью всех этих вложений, а также поступлений за арендную плату от новых членов, Община Эдхевен смогла на следующий год окончательно расплатиться с продавцами-кредиторами. Благодаря проведенному межеванию площадь участка была уточнена и в итоге бывшим владельцам заплатили за землю 396 577 долларов, а вместе с выплатой 28 тысяч долларов процентов общая сумма покупки составила 425 тысяч долларов. Из этой общей суммы 128 тысяч поступило в виде взносов основателей в конце 1994 года, 24 тысячи – в виде вступительных взносов новых членов и арендных платежей за предоставленные им участки, а 293 тысячи – собрал внутриобщинный банк – фонд земельных паёв. Создание фонда земельных паёв было полезно для общины в трёх отношениях. Во-первых, члены общины самостоятельно финансировали свой проект. Если бы по каким-то причинам они не смогли внести годовой платёж, опасность реализации недвижимости за долги им не грозила. Во-вторых, они снизили годовой судный процент с 8,75% до 8,5%, сэкономив тем самым несколько тысяч долларов. И в-третьих, быстро расплатившись с прежними собственниками, члены общины Этхеван сразу вступали во владение землёй и могли свободно заниматься её освоением и застройкой. Прочим, несмотря на то, что общинная земля теперь являлась юридически защищённой, сама община от всех долгов пока не освободилась, ведь ассоциация домовладельцев от Heaven по-прежнему была должна инвесторам-вкладчикам фонда земельных паёв. С учётом выплаты всех процентов вкладчикам фонда, Ed Heaven в конечном счёте может заплатить за всё существенно больше, чем 425.000 за покупку земли. Таблица 5. График выплат при покупке земли в рассрочку, община Эд-Хевен. Год 1994. Цейства собраны на предоплату в 1994 году. 150.000 долларов. Общая сумма вкладов в фонд земельных паёв. 0. Общая сумма долга продавцам. 396.577 долларов. Платежи по основному долгу продавцам – 128 тысяч долларов. Платежи по процентам, выплачиваемые продавцам – 0. Невыплаченный остаток долга – 268 тысяч 577 долларов. Год – 1995. Общая сумма вкладов в фонд земельных паёв – 232 тысячи долларов. Общая сумма долга продавцам – 268 577 долларов. Платежи по основному долгу продавцам. 105 701. Платежи по процентам, выплачиваемые продавцам. 22 299 долларов. Невыплаченный остаток долга. 162 876 долларов. Год 1996-й. Общая сумма долгопродавцам – 162 876 долларов. Платежи по основному долгу продавцам – 99 671 доллар. Платежи по процентам, выплачиваемые продавцам – 359 долларов. Невыплаченный остаток долга – 63 305 долларов. 1997 год. Май. Общая сумма вкладов в фонд земельных паёв – 61 тысяча долларов. Общая сумма долга продавцам – 63 205 долларов. Платежи по основному долгу продавцам – 50 202 доллара. Платежи по процентам, выплачиваемые продавцам – 5 765 долларов. Невыплаченный остаток долга – 13 000 3 доллара. Год. 1997 июнь. Общая сумма долга продавцам 13300 долларов. Платежи по основному долгу продавцам 5246 долларов. Невыплаченный остаток долга 7757 долларов. 1997 июль. Общая сумма долга продавцам 7757 долларов. Платежи по основному долгу продавцам 7757 долларов. Всего. Средства, собранные на предоплату в 1994 году. 150 тысяч долларов. Общая сумма вкладов в фонд земельных паёв. 293 тысячи долларов. Платежи по основному долгу продавцам. 396 577 долларов. Платежи по процентам, выплачиваемые продавцам. 28 423 доллара. не выплаченный остаток долга 425.000 долларов Как мы уже знаем на примере Lost Valley и Dancing Grebbit, совсем не редки случаи, когда некоторые из основателей располагают существенно большими средствами, чем остальные, и иногда только это и позволяет группе приобрести землю. Когда землю покупает один человек, В начале 1998 года активист движения за социальную справедливость Хенк Абермейер начал поиски подходящего участка в Окленде, штат Калифорния, чтобы создать альтернативное сообщество, ориентированное на социально-политическую деятельность и занятия искусством с ограниченными долями участников в общем имуществе. Хенк хотел найти участок, по крайней мере, с двумя домами на несколько квартир в зелёном районе, желательно в северной части Окленда. недалеко от линии маршрутов общественного транспорта. В ноябре того же года он и его несколько друзей нашли три двухэтажных дома с восемью квартирами в общей сложности на сдвоенном участке в северном районе Окленда, что вполне отвечало их запросам. Запрашиваемая цена была 505 тысяч долларов и по тем временам считалась недорогой для области залива Сан-Франциско. Хэнк предложил за участок 485 тысяч долларов – и его предложение было принято, с условием, что он произведет оплату в течение 30 дней. Чтобы собрать требуемые 485 тысяч и еще 100 тысяч на приблизительные затраты по восстановлению и ремонту имущества, Хэнку пришлось свернуть многие другие свои инвестиционные проекты. Однако 30 дней на завершение формальностей все равно не хватило, и тогда он взял несколько краткосрочных частных займов, которые выплатил в течение последующих 8 месяцев. После этого Хэнк и первые энтузиасты, готовые переехать в молодую общину, названные «Марипоза Гроув», начали проект по реконструкции помещений, который в конце концов растянулся у них на три года. Они отремонтировали просевший фундамент, заменили поражённые сухой гнилью и термитами доски и балки в одном доме, поменяли почти всю электропроводку и канализацию другого дома. Они снесли внутренние перегородки и сделали перепланировку помещений, создав в итоге 6 двух и трёхкомнатных квартир и одну большую квартиру для общего пользования, в которой расположились кухня, столовая, просторная жилая комната и гостиная. Планировались также дополнительные общие помещения под офис, прачечную и, возможно, для художественной и музыкальной студий. Они срыли бетонное покрытие на автопарковочном участке И посадили на нём плодовые деревья и огород. Дома находились на территории расово смешанного квартала. В нём жили и белые, и афроамериканцы, поэтому с самого начала Хенк хотел, чтобы Марипоза Гроу была социально и этнически разнообразной общиной, чтобы она могла предоставить доступное жильё представителям разных рас и социальных слоёв. Как только перепланировка в помещениях была завершена, он сдал в наём первую квартиру одному из своих друзей, а затем они вдвоём выбрали третьего соседа квартира съёмщика. После чего трое выбрали четвёртого и так далее, пока в их общении не набралось 8 человек. Всего они готовились принять 12-13 человек. Они действительно отличались разнообразием состава. В группе были студенты престижных университетов и наоборот, люди, никогда не ходившие в колледж. Были и те, Кто вышел из городских рабочих слоёв, большинство были белыми, один афроамериканец. Поначалу, когда проект насчитывал лишь несколько временных участников, всё было скорее похоже на театр одного актёра. Однако Хенк не принимал каких-либо важных решений и не строил никаких крупных строительных планов, пока не смог привлечь к проекту других надёжных участников. И хотя они все вместе вырабатывали согласованные решения по поводу долгосрочных перспектив, эти решения выполнял сам Хенк. просто потому, что он лучше всех знал, как, и ещё потому, что он нёс за всё финансовую и юридическую ответственность. Со временем этот груз ответственности всё больше возрастал, и однажды Хенк почувствовал, что сил на то, чтобы делать работу одному, ему уже не хватает. Он признался в этом группе и предложил разделить с ним обязанности, и участники выразили свою готовность помочь. С этого момента руководство проектом перешло от одного человека ко всей группе. Каждый стал участником одной или нескольких рабочих подгрупп: финансовой, строительной, управляющей по привлечению новых членов и так далее. Так что власть и ответственность новое общение более равномерно распределилась между её участниками. Подобные кризисы довольно часто происходят в молодых общинах, говорит Хенк. И тогда лидерство переходит от основателя или основателей к каждому, кто вовлечён в проект. На момент написания этой книги Мэри Поза Гроуф находится в процессе изучения юридических и финансовых требований, необходимых для регистрации жилищного кооператива с ограниченными долями в общем имуществе. Limited Equity Housing Coop. Согласно законам штата Калифорния. Если они выберут именно эту организационно-правовую форму, Хэнк продаст участок вновь созданному кооперативу приблизительно за 750 тысяч долларов – 485 тысяч покупной земли, плюс 250 тысяч на издержки по ремонту и реконструкции, плюс индексация 6% годовых. Теоретически Хэнк мог бы удвоить цену в силу того, что рыночные цены на недвижимость за прошедшие годы выросли больше, чем в два раза. Однако тогда это уже не было бы доступным жильем, как хотелось основателям общины. К тому времени, как группа «Выкупит дома», назначенные 6% годовых в какой-то мере компенсируют Хенку его усилия и финансовый риск, но при этом дома по-прежнему останутся доступными. В жилищных кооперативах с ограниченными долями в общем имуществе (limited equity housing co-ops) каждый член имеет долю в общем капитале, является членом совета директоров и имеет право проживать на территории кооператива на основе договора жилищного найма с кооперативом. Если Марипоза Гров выберет эту форму совместного владения недвижимостью, то каждый пайщик, вкладчик, включая самого Хенка, должен будет выплачивать вступительный взнос и ежемесячную арендную плату кооперативу, который в свою очередь будет выплачивать ипотечный кредит банку или другому заимодавцу, и нести другие затраты по эксплуатации общего имущества. В первой главе мы рассматривали, как основатели Lost Valley приобрели для своей общины полностью освоенный участок с уже готовыми постройками. Сейчас мы увидим, как подобные вопросы решала община кругосятителей, So in Circle. Приобретение полностью готовой недвижимости. Уверенность, настойчивость, ведение переговоров. В середине 1980-х в районе залива Сан-Франциско компания из 25 человек художников и активистов движений за экологию и социальное равноправие регулярно собиралась в красивых уголках на природе на празднование Нового года и дня летнего солнцестояния. Многие из них ранее жили вместе в различных городских квартирных общинах. И этот опыт настолько им понравился, что где-то в конце 1980-х, начале 90-х, с десяток из них начали потихоньку присматривать землю в районе залива Сан-Франциско для создания альтернативного сообщества и центра поддержки социальных движений, экологии и искусств. К 1991 году около 12 человек из упомянутой компании уже всерьёз задумались о создании общины, которая в будущем стала известна как Круг Творцов, Cowin so Circle. и Оксидентальский центр экологии и искусств, Occidental Arts and Ecology Center. Они раздобыли карты и генеральные планы округов в интересующей их местности поблизости от Сан-Франциско и начали поиски земли. Как и в случае с основателями Dancing Grebbit, карты и данные о кружном налогового учёта использовались для того, чтобы связаться с владельцами подходящей недвижимости, даже если эту недвижимость пока ещё не выставили на продажу. В итоге поиск сосредоточился в двух округах, в которых всем местным агентам по продаже недвижимости были разосланы письма с запросом. Из всей массы ответивших группа выбрала пару работающих в этих округах агентов и с их помощью стала осматривать участки. Образец письма, разосланного общиной круг сиятелей Soane Circle агентам по торговле недвижимостью. Уважаемый риэлтор Вас приветствует группа граждан, занимающихся поиском застроенной или незастроенной земли в сельской или пригородной местности округа Санома или южной части округа Мендосино. Нам необходим участок, размер и юридический статус которого позволяет строительство множественных жилых и хозяйственных построек. В идеале мы хотели бы приобрести земельный участок, подходящий для строительства небольшого центра отдыха, ретрит-центра. Участок должен отвечать следующим требованиям. Иметь площадь от 20 до 300 акров. Юридически должен позволять строительство не менее 4 жилых зданий плюс хозяйственные постройки. Находиться на расстоянии от 1 до 3 часов езды от Сан-Франциско. Стоить не более 500 тысяч долларов. Мы согласны на большую сумму, если участок уже оборудован под центр отдыха с готовыми жилыми постройками. Идеально подходит. территория бывшего летнего лагеря, религиозной общины, сельской школы, центра отдыха с правом многоцелевого использования и постройки множественных жилых помещений. Большой участок незастроенной земли или несколько смежных участков, предназначенных для строительства нескольких жилых построек, то есть прошедшие необходимое межевание и переоформление. Уже застроенный земельный участок с несколькими старыми и даже обветшавшими зданиями. нуждающимися в восстановительном ремонте. Дополнительно приветствуется: непересыхающая река, ручей или пруд. Смешанный ландшафт, включающий участки леса, открытые пространства, вершины холмов, долину или каньон. Не менее 2 акров пахотной земли. Уединённое расположение, удалённость от шумных мест. В 1993 году единомышленники узнают об одном подходящем под их требования участке в 80 акров, выставленном на продажу по близости от городка Оксидентал, округ Санома. Место ранее принадлежало Фарланесскому институту. Здесь находился исследовательский центр, в котором проживал персонал и проводились обучающие занятия по использованию пассивной солнечной энергии, экологически безвредных технологий и органическому земледелию. Когда институт в 1990 году свернули, его имущество приобрёл частный экологический фонд, который использовал органические сады под проект по сохранению и воспроизводству семенного фонда негибридных сортов овощей, цветов и фруктов. Приехав в Боксидентал на осмотр участка, группа обнаружила великолепный холмистый ландшафт, луга, просторные горизонты, посадки дубовых и ессеквойных рощ, бассейн, а на северном и южном склоне небольшого холма два роскошнейших плодородных сада. У вершины холма были расположены 16 построек из секвойи, включая кухню, столовую, офисный комплекс, мастерскую, учебные классы, пять небольших домиков со сводчатой крышей и пассивным солнечным отоплением и ещё полдюжины гостевых домиков. Участок имел разрешение на постоянное проживание 26 человек, а на время проведения семинаров до 60 дней в году. Допускалось проживание до 50 человек. Для организации, владевшей участком, было важно не столько продать участок подороже, сколько найти покупателя с похожими взглядами и ценностями. Формально за имущество запрашивали более миллиона с пятилетней рассрочкой платежа. Но тем, кто был готов продолжить начатую работу по сохранению семян негибридных сортов, организаторы фонда готовы были предоставить скидку в 200 тысяч. Это было мечтой основателей молодой общины. Без сомнений, это был идеальный для них участок, а сами они, как им казалось, были бы идеальными преемниками его прежних хозяев. И несмотря на то, что на участке висела бирка миллион долларов, в то время как ни у одного из общинников в карманах особо не шелестело, их вдохновение после этой находки только усилилось. Распределив работу по трём главным направлениям, группа начинает встречаться по 15 часов в неделю. Первым направлением была организация жизни в будущем поселении. Нужно было решить, кто чем занимается, кто где живёт и так далее. Второе направление связи с общественностью, и здесь нужно было принять меры в отношении потенциальной настороженности местных жителей по отношению к любым возможным покупателям бывшего имущества Воролановского института. Жителям округа, конечно же, захочется узнать, что за люди намереваются купить этот в своём роде уникальный участок и что они далее намерены с ним делать. Поэтому представителям группы предстояло встречаться с соседями и местными жителями в личном контакте и через местные СМИ разъяснять, что община намерена продолжить работу по сохранению фонда семян и что она также собирается запустить другие похожие проекты. К примеру, проведение курсов и семинаров по органическому земледелию, пермакультуре, другим областям, связанным с экологией и устойчивым развитием. Третье основное направление касалось проработки юридических и финансовых сторон приобретения участка. Стало понятно, что именно третье направление потребует больше всего времени и усилий. Поэтому Дэвид Хенсон, один из членов группы, обладавший богатым опытом в сборе средств для общественных организаций и получивший юридическое образование, хотя он и не работал юристом, оставил свою должность в экологической организации и на 8 месяцев всё своё время полностью посвятил работе над проектом общины. Группа впоследствии отблагодарила его, выделив ему лучший домик на участке. Если бы на покупку земли потребовалось больше времени, чем 8 месяцев, группа была готова принять решение о выплате Дейву зарплаты из объединённых средств. Приобретая участок, первым делом нужно было узнать, действительно ли он настолько идеален, как им казалось. И поэтому Дейв углубился в выяснение всех вопросов, обычно возникающих при проверке пригодности недвижимости. Достаточно ли имеющихся на участке запасов воды и ёмкости септической системы для предполагаемой максимальной нагрузки? Выдержит ли почва дополнительные септические системы? Опасно ли расположение участка с точки зрения распространения пожаров и наводнений? Как перспективное развитие местности в целом может отразиться на их собственных планах использования участка? Каков объём восстановительных и ремонтных работ потребуется зданиям? Ответы на большинство из этих вопросов удовлетворили группу, но тем не менее было обнаружено, что почти всем крышам необходим ремонт, а большая часть канализационной системы и некоторые фундаменты нуждаются в замене. Группа подсчитала, что на ремонт, расширение домиков и постройку новых гостевых помещений им потребуется около 150.000 долларов. Учитывая весь объём работ, который требовала недвижимость, они решили предложить за неё 850.000. Ровно на 150 тысяч меньше указанной продавцами цены, которая превышала миллион долларов даже после вычета скидки в 200 тысяч продолжательном проекта по созданию банка семян. Если поначалу преследуют неудачи На протяжении многих месяцев на собрания с обсуждением планов по приобретению земли для общины регулярно приходило человек-двенадцать. Однако, когда подошло время твердо определиться, оставаться в общине или нет, оказалось, что только семеро членов группы готовы на покупку. Они пытались найти еще троих соучредителей, рассчитывая, что если 10 членов группы соберут по 20 тысяч, наберется сумма в 200 тысяч долларов. Из нее 50 тысяч уйдет на первый взнос, остальные 800 тысяч в рассрочку, а 150 тысяч останутся в фонд развития общины на освоение и застройку. Однако требуемых троих человек, готовых вложить по 20 тысяч, они не нашли. Тогда было решено, что 7 человек соберут 100 тысяч, заплатят 50 тысяч предоплаты, попросят об оплате в рассрочку остальной суммы, а на застройку используют оставшиеся 50 тысяч. Это просто означало бы, что планируемые ремонтные работы затянутся на более длительное время. Этот вариант они предложили продавцу в мае 1994 года. Они подробно описали, как деятельность будущего Валентальского центра экологии и искусств будет соотноситься с тем видением будущего участка, которое в него вложили основатели Форланесского института, и указали, что готовы продолжать проект по сохранению негибридных сортов семян. Предлагавшийся бизнес-план схематично отражал их планы по сбору средств на платежи при покупке в рассрочку. Они предложили покупку на выгодных им самим условиях с кредитной ставкой 6,7% годовых, в то время как банки предлагали 8% и довольно низкие только проценты платежи в течение первых 5 лет. в обмен на заключение договора с продавцами о том, что группа берётся проделать полностью весь ремонт и работы по улучшению состояния зданий и инфраструктуры, тем самым увеличив ценность имущества в течение первого года владения им. На всякий случай они подкрепили своё предложение описанием конкретных ремонтных работ для каждого здания, графиком их проведения и ещё одним бизнес-планом, отражающим пути изыскания и распределения средств на эти цели. Это момент, который весьма важно иметь в виду молодым общинам, советует Дейв. Многие продавцы неохотно смотрят в сторону групп, предлагающие малый первоначальный платёж, но при этом обещающих, что смогут в дальнейшем найти деньги на все последующие платежи и кредиты. Такие группы могут не рассчитать свои силы и оказаться потом настолько финансово повязанными, что будут не в состоянии выполнить обязательства перед продавцом, и в последнем придётся забирать землю обратно. Если при этом за имуществом должным образом не следили, владелец может получить его назад в таком виде, что оно будет иметь меньшую стоимость, чем на момент продажи. Его здания постепенно ветшают и разваливаются. Однако, если потенциальный покупатель продемонстрирует, что он будет следить за имуществом и даже сумеет его облагородить, если он сможет документально подтвердить наличие средств на это, а также опишет способы проведения ремонтных работ, владелец не только обрадуется такому покупателю, но даже согласиться снизить размер первоначального взноса, процентов или ежемесячного платежа. Если же вдруг такая группа окажется не платёжеспособной, продолжает Дейв, и первоначальный владелец имущества получит его обратно, эта недвижимость будет стоить значительно больше, чем на момент продажи, сверх обычного роста рыночных цен на землю. Фонд принял предложенные условия, поскольку к тому моменту они были черезчюр измотаны решением финансовых вопросов. Чтобы заниматься оформлением более сложной юридической структуры для покупки земли, участники группы создали простое товарищество, назвав его Круг сиятелей, Sow in Circle. Позже они узнали, что фонд получил более двух сотен других предложений о покупке участка, и в некоторых предлагались гораздо большие суммы. Тем не менее, было выбрано именно их предложение, как они сами предполагали, потому что их видение и цели в отношении использования земли Наиболее соответствовали целям самих основателей фонда, а также потому, что они предоставили наиболее чёткую финансовую модель, как они будут рассчитываться за покупку и на что пойдут собранные ими средства. Хорошая репутация Дэйва и некоторых других членов группы как активистов движения в защиту окружающей среды также сделала своё дело. Однако в последний момент случилось несколько серьёзных неприятностей. На почве всех этих событий в группе распались две семейные пары, и в результате двое членов ушли, оставив лишь пятерых собирать деньги на всё про всё. К счастью, за несколько недель до подписания договора к ним присоединяется ещё одна пара, и членов группы снова становится семеро. Но это ещё не самое худшее. До подписания договора о покупке имущества оставалось несколько дней, все члены общины уже оставили свою работу и оповестили своих квартировладельцев о том, что уезжают. И в тот самый момент, когда они уже расслабились, отмечая свой удачный старт в сельском домике одного из друзей, раздался телефонный звонок. «Сделка отменяется», – заявил директор фонда. «Если вы не уплатите, первоначальный взнос в размере 150 тысяч». «Мы не можем согласиться на 50 тысяч, и у нас нет возможности дать вам дополнительное время, чтобы собрать деньги. Нам нужна эта сумма при подписании договора, то есть ровно через 5 дней». Группа была ошарашена. Позже они узнали, что нью-йоркские адвокаты фонда пришли в ужас, обнаружив, что имущество миллион долларов уходит за какие-то 50 тысяч живых денег, они и надавили на директора фонда, чтобы он любой ценой остановил продажу. Группа же поняла так, что продавец передумал и, чтобы избежать продажи, выдвинул заведомо невыполнимое условие. Сидя на чемоданах, уже без работы и почти сдав ключи от квартир, Друзья решили, что им ничего не остается делать, как попытаться найти дополнительные 100 тысяч. Они распечатали большие складные проспекты с цветными фотографиями участка и описанием своих целей и условий договора. Несколько членов группы полетели домой к родителям, чтобы при помощи проспектов наглядно рассказать о своих намерениях и убедить родителей одолжить им необходимые 20 тысяч. Тем временем Дэйв и некоторые другие участники проекта обратились к близким друзьям и родственникам, чтобы занять нужную сумму. За несколько дней на руках у каждого было по 20 тысяч и всего 140 тысяч на семерых. Кроме того, удалось договориться о двух дружеских займах с налогом второй очереди на 40 тысяч и третьей очереди на 25 тысяч, оба под 5% годовых с условием выплаты одних лишь процентов в течение первых пяти лет. Эти 65 тысяч долларов займов вместе с собранными 140 тысячами взносов давали 150 тысяч долларов авансового платежа и 55 тысяч долларов на ремонт, реконструкцию и строительство зданий. Когда одна участница проекта не смогла принести обещанные 20 тысяч долларов, группа одолжила ей 5 тысяч из фонда развития. Через 5 дней после звонка директора фонда основатели готовы были предоставить ему гарантированный банковский чек на 150 тысяч долларов. Имущество бывшего Фарланенского института перешло в их руки. В течение первых восьми месяцев после переезда в августе 1990 6 человек друзей работали днями и ночами, чтобы отремонтировать все крыши, обновить коммуникации, восстановить домики, построить две спальные юрты и новую душевую с баней. Седьмой человек незадолго до этого нашёл местную работу и во время периода ремонтных работ обеспечивал всех средствами на еду и остальные нужды. К марту 1995 года все было готово для открытия Оксидентальского центра экологии и искусств. Поначалу работа центра велась от имени некоммерческого фонда TIDES – TIDES Non-Profit Foundation. А через два года группа планировала создать собственную некоммерческую корпорацию по статье 501 S3. Было разработано несколько учебных программ, проведена рекламная акция и уже летом 1995-го центр провел первый семинар. Как мы увидим дальше, и трудности, и преимущества при покупке застроенного участка совсем иные, чем при освоении с нуля чистого поля. Обычно от основателей общин подобных к кругу Сиятелей и Лоствеллли требуется гораздо больше ухищрений, чтобы обнаружить подходящий под их цели участок и оплатить его, по сравнению с покупающими незастроенную землю, но зато всего лишь после 8 месяцев напряжённого труда Итак, и другая общины располагали удобным жильём для своих членов и могли уже приглашать гостей на первые семинары по устойчивому развитию. Конечно, спартанские условия не помешали Данс-энд-Гребету и Эд-Хевен тоже разрабатывать программы практического обучения и предлагать свои семинары сразу же после приобретения земли. Однако пройдёт ещё много времени, пока у них появятся удобства, такие как в Лост-Велли и Круги сеятелей. Опыт последних двух общин также демонстрирует то, с чем сталкиваются группы, ищущие варианты с уже готовой недвижимостью. Инициативные группы обеих общин нашли землю, которая ранее использовалась почти в таких же некоммерческих целях, как и у них. Как на одном, так и на другом участке 2-3 года никто не жил, и в обоих случаях, особенно у Лост-Вэлли, имущество требовало серьёзного ремонта. Обе группы приобретали землю, предложив цену гораздо меньше той, которую установил продавец. Получить согласие о общине круг сиятелей помог тот факт, что их намерения по использованию участка совпадали с желаниями бывших владельцев, а предоставленная ими документация о сборе средств на финансирование была очень подробной. Общине Lost Valley неоценимо помогла возможность одного из основателей предоставить два займа по 100 тысяч на покупку и освоение участка. В главе 10 мы пошагово рассмотрим процесс поиска и нахождения подходящего участка для формирующейся общины.